«Он-то не пытался тебя спасти!» Ринсвинт выдвинул этот довод в качестве последнего аргумента. Волшебник отчаянно цеплялся за пояс два цветка, пока дракон медленно описывал круг, наклоняя мир под угрожающим углом. Свежеприобретенные познания о том, что чешуйчатая спина, на которой он сидит, существует в виде трехмерной мечты наяву, не успокаивали выворачивающего душу головокружения. Его мысли постоянно сбивались на то, что случится, если два цветок вдруг позволят себе расслабиться. «Даже Хрун не мог бы справиться с арбалетами», — решительно заявил турист. Как только дракон поднялся над клочком леса, где все трое провели сырую и беспокойную ночь, из-за края появилось солнце. Мрачные синие и серые краски предрассветной поры немедленно превратились в сверкающую бронзовую реку, которая текла через весь мир, вспыхивая золотом там, где на ее пути встречался лед, вода или световая дамба. Из-за плотности окружающего диск магического поля свет движется здесь с дозвуковой скоростью. Это интересное свойство с успехом использовалось, к примеру, обитающими у великого нефа волхвами – которые за многие столетия построили замысловатые и изящные дамбы, а также огородили долины стенами из отполированного кварца, чтобы улавливать медлительный солнечный свет и вроде как хранить его про запас. Сверкающие резервуары Нефа, переполненные после нескольких недель хорошей погоды, с воздуха были поистине потрясающим зрелищем. Жаль, что ни два цветку, ни Ринсвинду... Не случилось взглянуть в том направлении. Перед ними на фоне неба торчал миллиарднотонный абсурд, более известный под именем Червберга. Зрелище не из самых дурных, пока Ринсвинт не повернул голову и не увидел, как тень горы медленно расползается по облачному пейзажу мира. Ты видишь что-нибудь? спросил Два Цветок у Дракона. — Я вижу, что на вершине горы идет сражение, — последовал мягкий ответ. — Понял, — обратился Два Цветок к Ринсвинду, — может быть, хрон сейчас сражается за свою жизнь? Ринсвинд сохранял молчание. Два Цветок немножко подождал и обернулся. Волшебник напряженно смотрел в никуда. Губы его беззвучно шевелились. — Ринсвинд! Волшебник издал тихий, каркающий звук. «Прости», — извинился два цветок. «Что ты сказал?» «До земли так далеко лететь», — пробормотал Ринсвинд. Его взгляд сфокусировался, в глазах мелькнуло озадаченное выражение, а потом они расширились от ужаса. Волшебник неосторожно посмотрел вниз. «Ок», — высказался он, — и начал сползать со спины дракона. Два цветок подхватил его. В чем дело? Ринсвинт попробовал закрыть глаза, но у воображения век не было, а потому оно пялилось почем зря. Ты что, не боишься высоты? Кое-как выговорил он. Два цветок посмотрел вниз на крошечный пейзаж, покрытый пятнышками облачных теней. Вообще-то мысль о страхе даже не приходила ему в голову. Нет, ответил он. С какой стати? Я всегда говорил, что все равно с какой высоты падать. С 40 футов или 4000 фатомов. Все равно будешь мертвым. Ринсвинт попытался обдумать это беспристрастно, но так и не понял, где здесь логика. Дело ведь не в падении, а в ударе... А... Два цветок быстро поймал его. — Держись, — ободряюще сказал он. — Мы почти прилетели. — Как бы мне хотелось вернуться в Анкморпорг, — простонал ринсвинт О, боги! Как бы я хотел снова ощутить под собой твердую землю! — Интересно, а драконы могут долететь до звезд? — вслух задумался Два Цветок. — Вот бы было здорово! — Ты чокнулся, — решительно заявил Ринсвинт. Турист ничего не ответил, и волшебник, заглянув через его плечо, увидел, что два цветок со странной улыбкой уставился на бледнеющие звезды.